Глава 83 «Лицом к лицу» Из-за того, что Шиян разрушил свою карету, ему пришлось ехать верхом на лошади в центре группы, но он все равно нашел способ продолжить тренировать печать жизни и смерти. Каждую ночь он уходил под каким-либо предлогом и пробовал применить то, что ему пришло в голову днем. Однако, все попытки соединить печать жизни и смерти заканчивались провалом. Слияние было очень трудным. Ему не удавалось одновременно поддерживать печать смерти и печать жизни. В каждой попытке исчезала либо печать смерти, либо печать жизни. Если он хочет объединить их в одну истинную печать жизни и смерти, то ему нужно научиться вызывать и поддерживать их одновременно. Только после этого печать жизни и смерти будет создана. Это требовало идеального контроля. Следует отметить, что количество и уровень концентрации ци и негативной энергии должны быть сбалансированы. Малейшее различие недопустимо. Шиян был в курсе этого, однако каждый раз его попытки заканчивались провалом. С приближением к мертвому болоту Шиян прекратил свою тренировку, ведь она пожирает слишком много ци негативной энергии. После каждой тренировки его тело слабело, особенно после печати смерти. Она требовала использования ярости и после каждого применения появлялся побочный эффект. В мертвом болоте ему нужно было быть в наилучшем состоянии, поэтому Шиян с неохотой прекратил тренировки. После завершения тренировки Шиян расслабился. Теперь, когда у него появилось много свободного времени, он решил приударить за Ву Юн Лян и Цзуши. Во время путешествия Ши немного понял, что из себя представляют Ву Юн Лян и Цзуши. Они не особо ладят, но и не конфликтуют. В этот же день Ши ехал на коне рядом с каретой Цзо. Хоть он и был слегка расслаблен, но его все еще одолевали мысли, О печати жизни и смерти молодой господин мы прибыли внезапно сказал хань фэнь и указал вперед люди из туманного павильона уже ждут ши Ян посмотрел вперед и увидел вдалеке три точки ву юн Лян высунула голову и посмотрев вперед прошептала будем осторожны хоть эта женщина и является воином сферы небес но все равно посторонняя «Лучше за ней приглядывать!» В ответ все кивнули. Вдруг Шиян нахмурился. Он не знал, как Ся Синьянь отреагирует на его появление. В тот день Ся Синьянь четко видела его перед тем, как потеряла сознание. Она, наверное, уже знает, как оказалось в доме туманного дождя. Он не знал, будет она его допрашивать или нет. Да это и не беспокоило Шияна. В доме Туманного Дождя он лишь поцеловался Ся Синьян и то, когда она была без сознания. Но будет лучше, и если она об этом не узнает. Ся Синьян никогда не отходила далеко от Шияна. Хоть она и отдала свою часть карты, но все же была максимально насторожена с кланом Цзо и Ши. Она постоянно следила за ними чтобы они не предприняли никаких действий, пока она не видит. Несколько дней назад Ся Синьянь слышала слова Шияна в отношении ее. Она от этого была жутко зла, но потом увидела, что это был тот парень, который притащил ее в бордель и разозлил ее еще сильнее. Произошедшее в тот день навсегда отпечаталось в ее памяти. После того дня ей еще несколько дней подряд снилось то, что она находится в доме туманного дождя. И каждый раз она просто лежала на земле в то время, как этот парень на ее глазах наслаждается двумя проститутками. Это вызывало в ней небывалую злость. И, наконец, Шиян перед ней. Ся Синьянь холодно посмотрела на него, а затем указав на него сказала «Ты». Следуй за мной. Нам нужно поговорить. Эта фраза шокировала Ву Юньляна, Цо Ши, Хань Фэня и других. Они смотрели насясяня, не понимая, почему она хочет поговорить с Шияном, вместо того, чтобы спросить, где Чисяо. Шиян ждал этого, поэтому кивнул и сказал: "Хорошо". Такое отношение Шияна еще больше запутало всех. Хань Фэн не знал, что ему делать. И пробормотал молодой господин все в порядке шьян махнул рукой и ушел вслед за ся синьян вскоре эти двое скрылись за старым деревом это ты был в тот день вся синьян посмотрела на него и равнодушно спросила ага ага в тот день пока я была без сознания ты развлекался с двумя проститутками Скрипя зубами, спросила Ся Синьян. Ага, ага. Ты самый извращенный ублюдок! Ши чуть не засмеялся. Он кивнул и спокойно сказал. Это часть моих потребностей, так что тут мне нечего стыдиться. Но что насчет тебя? Я спас твою жизнь. Если бы не я, клан Бэйминг, точно бы тебя нашел. Ты должна меня поблагодарить. Это заявление шокировало Ся Синьян. Она не ожидала, что Шиян так легко признается в своем распутстве. Выражение лица Ся-Синьян менялось каждую секунду. Она хотела наорать на Шияна, но не знала, с чего начать. Кричать на него за то, что он извращенец, так это он уже признал. Если он уже настолько бесстыдный, так что толку дальше ругать его? Ся-Синьян почувствовала, что причинный прилив злости. Затем она удрученно покачала головой и сказала. «Хоть ты меня спас, но благодарить тебя не буду. И все, что произошло в тот день, должно остаться в секрете. Ты понял?» Вся Синьянь угрожающе посмотрела на него. «Не волнуйся, не тупой», — сказал Шиян с равнодушным выражением лица. «В ту ночь ты что-нибудь делал со мной еще?» В глазах Ся -янь появилась лёгкая паника. «Что-нибудь ещё?» Ши сделал вид, будто не понимал её. «Ты о чём?» Ся Синьянь захотела придушить его. Она постоянно повторяла в уме «Успокойся». Сделав несколько глубоких вдохов, она холодно посмотрела на него и сказала «Я имею в виду, были ли у тебя похотливые намерения в мой адрес?» «Конечно, да!» — мысленно сказал Шиян, но вслух произнес. «Нет, я не сумасшедший!» «Ты не сумасшедший?» Ся Синьян посмотрела на Шияна. Она вдруг поняла, что легко выходит из себя, находясь рядом с ним. Она усмехнулась и сказала. «Ты извращенный ублюдок, который развлекается в борделе, пока его клан сражается насмерть, и ты говоришь, что не сумасшедший!» «Это моя физическая потребность», – равнодушно сказал Шиян. Ся Синьян посмотрела на него взглядом, наполненным отвращением и гневом. Затем она просто махнула рукой, не желая больше говорить на эту тему. Затем она сказала, «Я хочу, чтобы ты забыл все, что произошло той ночью. Так как ты спас мне жизнь, я постараюсь отплатить тебе, пока мы исследуем небесные врата». Ся Синьян уже не могла вынести рядом с ним и секунды. Она развернулась и ушла к группе. По пути она все еще чувствовала гнев внутри себя. «Тогда заранее благодарю!» Громко крикнул Шиян вслед. Он улыбнулся, делая вид, что не заметил, как сильно бесит Ся Синьян. В небе среди облаков. Ветренный орел, демонический зверь пятого уровня, парил в небе. На нем сидели Шань Бэй Минг, Цэ Бэй Минг, Инь Куй и Цзушань, Мую Дэ и Диэ Лан. Шань Бэй Минг сидел на голове орла и посмотрел вниз на группу Шияна. Затем мрачным голосом он сказал, «Скорее всего, они идут к мертвому болоту». «Дедушка, когда нам выступать?» «Подождем, пока они не прибудут к месту назначения». Шань Бэй Минг нахмурился и сказал, Ти должен скоро прийти. Нам лучше отлететь подальше, иначе он нас обнаружит. Му Юдэ сжала кулаки, а затем ее глаза засияли. Ветренный орел поднялся вверх и превратился в маленькую точку. Он полетел в сторону мертвого болота.